Глава 17 «Я вернулся, разбойников приняли, в кандалы заковали, благодарность в поимке объявили», произносит веселый Кай, появляясь словно из ниоткуда. «Я не пойду с тобой», произношу отчаянно, возвращая ногу на место. «Я не хочу в темницу, и чтобы тебя заперли и шантажировали тем, что твое положение в обществе ниже, и ты должен быть благодарен за оказанную честь быть женихом Виолы», «Тоже не хочу!» Кай выслушивает меня с нечитаемым выражением лица, а потом просто кивает. «Хм, ясно, я тебя услышал». Затем он отвязывает Нестора, берет меня за руку и тянет в сторону от городской темницы. «Но ты не права. Ничего из того, что ты перечислила, не случится. Смею тебя в этом заверить». «Кай!» Беспомощно тяну. «У нас даже истории знакомства нет». Мы так и не сочинили ее, и ты не знаешь, кто я такая, а готов рискнуть и подставить себя. О, не переживай, перед Гербертом я ничем не рискую. Хотя ради тебя я бы и на это пошел не раздумывая. Беззаботно произносит Кай, уверенно ведя меня дальше, в самый центр городка. Пытаюсь придумать какой-то весомый аргумент, чтобы убедить его, но в голову, как назло, ничего не лезет, кроме... Сейчас или никогда, он мне открылся, рискует ради меня жизнью, и я должна. Мы уже подходим к грязным ступеням, украшающим величественное здание, которое, судя по всему, и является жилищем местного правителя. Это подстёгивает меня к решительным действиям. Мое полное имя Аурелия. Произношу напряженным голосом. Что? Прости. Кани сразу понимает, о чем это я. Аурелия. Повторяю по слогам. Это мое имя. Красивое, отвечает он с улыбкой. Означает золотая, тебе это имя тоже очень подходит, как и сокращенная Лия. Твоя душа отливает этим цветом. Я сразу подозревал что-то такое, а теперь, когда ты призналась, все стало на свои места. Нет, в ужасе качаю головой, ты не понял! Конечно, откуда ему знать подробности родовых хитросплетений аристократии кевларии? Это у нас в королевстве сразу бы насторожились. Да и то с надеждой уточнили бы, я из проклятых или из обедневшего угасшего рода. Надеюсь, естественно, на второе. А здесь должно быть лишь король вергловый в курсе, как зовут младшую дочь его заклятого врага. Да и то не факт. Все я понял. Кайласкова проводит рукой по моей щеке. Я рад, что ты мне открылась. Я из рода, порываясь донести до него о проклятии, но нас грубо прерывают. «Это действительно вы?» Перед нами, словно из-под земли, вырастает строгий, усатый мужчина. Или кто-то украл вашу лошадь и одежду? Он подозрительно осматривает Кая с головы до ног. «Ты как всегда, Рубин. Мой спутник только закатывает глаза на слова незнакомца. Лучше прикажи заняться этой самой лошадью, якобы украденной у меня. Мы дошли до ступени, а вы нас только здесь встретили. Совсем не бдительные стали. В голосе Кая появляются незнакомые мне раньше интонации. Да и он сам вмиг, даже как будто ведет себя по-другому. Приосанился, смотрит на усатого с высока с явным превосходством во взгляде, и в целом держится так, словно это он владелец местных земель. Вы правы, недоработка! Опускает взгляд Рубин. Его сиятельство решило пробовать очередное веенье, хочет стать ближе к народу и теперь мы пускаем всех желающих на прогулке по саду на два часа каждый день. Как прогрессивно и смело. Пафосно произносит Кая, у самого в глазах пляшут смешинки. И не говорите. Обреченно соглашается Рубен. Что ж, еще раз прошу прощения. Нестор будет обласкан нашим коньхом. Возможно, и вашу спутницу нужно проводить отдохнуть. Усатый впервые поворачивается ко мне. Вопросительно выгибаю бровь, открыто смотря на него. «Меня чужим пренебрежением не проймешь. «Нет, моя спутница останется со мной. Я сам о ней позабочусь», — говорит Кай, и в его голосе снова появляются непривычные для меня нотки властности. «Как скажете!» — усатый не спорит, вежливо кивает и пропускает нас вперед. «Хм, какой он интересный!» — произношу, глядя задумчиво вдаль. И Эпитет интересный в твоем исполнении звучит, как изощрённое ругательство. Усмехается Кай, снова напоминая себя прежнего. Ты правильно сделала, что молчала при моём разговоре с Рубином. Дальше я тоже сам разберусь. Не успеваю возразить, как перед нами открываются широкие двери, по красоте ничем не уступающие городским воротам, но выполненные из традиционных материалов. А внутри здания, в холле, уже столпились люди, Нас встречают, и они точно уверены в подлинности личности Кая. Не знаю как, но система оповещения у них на высоком уровне. Рубен расстался с нами несколько минут назад, а тут уже целая армия слуг, готовая оказывать почести. Добро пожаловать! Все так волновались, когда вы не прибыли в назначенный срок. Его сиятельство очень рад, что вы добрались в полном здравии. «Проходите, он ждет вас», — доносится одновременно со всех сторон. Теряюсь в гомоне голосов и не сразу осознаю, что мы с Каем переступаем порог тронного зала. «Его высочество, кронпринц Вергловый Каю Светонский!» громко объявляют. «С неизвестной спутницей!» добавляют через секунду, очевидно заметив меня. А мои внутренности сковывают от ужаса и липкого страха. «Нет, только не кронпринц! Кай не может быть им!»